на пристани в Ливерпуле для надзора за иммигрантами. Это была мерзкая, но весьма поучительная должность. Здесь я научился распознавать лица людей и читать по ним их сокровенные мысли. Здесь я смотрелся, как старцы превращались в безбородых юношей, а молодые люди в старцев при малейшем применении парикмахерского искусства. Как видно, я здесь проявил незаурядные способности, так как, прослужив около пяти лет, был переведен в Лондон и там прикомандирован к Адмиралтейству для приобретения новых познаний. По прошествии некоторого времени я был отправлен в Италию для приобретения некоторых нужных нашему правительству сведений и данных, что и было поручено мне ввиду того, что наше правительство рассчитывало на мои способности и знания итальянского языка, которые я успел изучить во время пребывания моего в Италии на итальянских судах и в итальянских портах. Словом, от меня требовалось доставить нашему правительству многие планы и отчеты первейшей важности. Я с радостью взялся за это трудное поручение, был допущен в общественные доки и адмиралтейство и по прошествии года знал все, что только можно было знать, и изучил там все, что только можно было изучить. В течение второго года моего пребывания в Италии я имел случай побывать в Специи, где осматривал канонерские лодки нового типа, о которых ходило много разноречивых толков и мнений. Надо вам сказать, что все, что есть выдающегося в итальянском флоте и в итальянском морском деле, концентрируется в специи. Здесь лучшие оружейные заводы, здесь изготавливаются превосходнейшие первоклассные орудия, а на холмах, обращенных к заливу, возвышаются лучшие укрепления. У подножия же этих мирных холмов центы, склады и магазины снарядов, патронов и всяких боевых припасов. Здесь в этих местах среди укреплений, патронных и орудийных заводов, а главным образом в доках, как правительственных, так и частных, и приходилось мне работать. А в свободное время я отправлялся на залив и целыми часами любовался живописными окрестностями, роскошной улыбающейся природой голубыми водами залива и фантастической окраской опенин, когда заходящее солнце золотило их вершиной. Однажды вечером поздней осенью, как раз во время заката, я стоял на холме и смотрел на залив. В нем стояли суда самых разнообразных типов, и солнце заливало их своим алым заревом. Но среди всех этих судов Было одно, которое горело, точно огненный шар, точно само солнце. Я протирал глаза и снова принимался смотреть, и в конце концов убедился, что зрение не обманывает меня. Видно это. Было действительно обшито полированной медью или другим каким-то металлом. Ну, во всяком случае, казалось как бы золотым, хотя мысль о том, что оно могло быть обшито золотыми листами, конечно, даже не приходила мне в голову. ну вот солнце зашло, и видение исчезло. Все разом угасло. Я сразу же вернулся в город и, позабыв про обед, стал доискиваться, в каком доке могло стоять это диковинное судно. Вскоре я был уже на том месте, где, по моим соображениям, Оно должно было находиться. Действительно, здесь был док, и в нем находились два дешевеньких пароходика, но того судна, которое я искал, нигде не было видно. Я, конечно, обыскал бы все, и, быть может, мои поиски увенчались бы успехом, но не пробовал и десяти минут в этом доке, как заметил, что за мной следят. Человек, одетый в грубое матросское платье, необычайно отталкивающей обнаружностью, каким-то особенно уродливым зубом, следовал за мной шаг за шагом. Не желая возбуждать никаких подозрений, я удалился.